Глава 26. Каждый шаг мы делаем вместе. Моя новая должность подняла меня на уровень, который я бы назвала предруководящим. Я была всего в одном шаге от позиции руководителя. Как я уже говорила, амбиции — это, разумеется, не только восхождение по карьерной лестнице. Нужно предлагать все усилия, чтобы как можно лучше выполнять свою работу, иначе не будет возможностей для повышения. Я сосредоточилась на своих показателях и развила — сильные наставнические отношения с людьми, находящимися выше и ниже меня на карьерной лестнице. Я давала хорошие оценки эффективности работы, хорошую обратную связь, поддержку и говорила всем, что хочу быть руководителем. После нескольких лет в Мэриленде мне, наконец, выпал шанс. Появилась вакансия в Нью-Йорке, директор по глобальному развитию сегмента малого и среднего бизнеса в IBM, под началом Робина Штернберга. Я подала заявление и получила работу. Так что семья переехала в Коннектикут, и я начала ездить на работу в Нью-Йорк. Теперь у меня была руководящая работа, и я знала, что должно произойти дальше. Я занималась своим исследованием руководителей IBM и обнаружила в их биографии один довольно необычный факт. В какой-то момент каждый из них работал за границей. Ещё интереснее, почти все линейные руководители, которые становились генеральными директорами, какое-то время провели в Японии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это не очевидно», — подумала я. «Азиатско-Тихоокеанский регион далеко не самый крупный». Мой следующий шаг был полностью ясен. Мне нужно было найти работу в штаб-квартире IBM в Токио. Моя стратегия на тот момент была понятна и предсказуема. Я держала ушки на макушке и продолжала делать свою работу так хорошо, как только могла. Я развивала отношения с наставниками, с вышестоящими, а также со своей командой. Я абсолютно всем сообщала, что хочу место руководителя в Японии». Назначения в Японию обычно были временными, и позиций для иностранных специалистов было не слишком много. К счастью, Тим МакКристиан, руководитель которого я знала по работе в Мэриленде, получил работу в Японии. Хотя я никогда не работала на Тима, мы оставались на связи, а когда мы переехали в Коннектикут, оказалось, что он живет неподалеку. То, что я всем рассказывала о своей работе в Японии, окупилось с лихвой. Тим попросил меня взяться за работу главного менеджера по прямому маркетингу, и я с готовностью согласилась. Была только одна проблема — семья отправлялась со мной. Были ли мы готовы провести несколько следующих лет в чужой стране? Особенно невыгодным переезд выглядел для Кэтлин. Она была в седьмом классе, то есть достаточно взрослой и умной, чтобы устать от постоянных перемен места жительства. Наш предыдущий переезд из мэриленда в Коннектикут Она по вполне понятным причинам восприняла как личную трагедию. Она начала рыдать с того момента, как мы только сообщили о нём, и Китон тут же к ней присоединился. Их горе просто разрывало сердце. В этот раз мы делали более крупный шаг в совершенно иной ситуации, и я отрывала детей от хороших друзей. Мы со Скотти понимали, что надо помочь им почувствовать себя увереннее, так что мы решили попробовать другой подход. Вместо того, чтобы посадить детей рядом и сообщить им о нашем плане, Вначале мы рассказали о нем только Кэтлин, наедине. Как и ожидалось, она была расстроена. Мы успокаивали ее, как только могли, подчеркивая, какое великолепное приключение нас ждет. А еще я заверила дочку в том, что переезд в Японию временный. Затем мы отправили ее обдумать новость, что для детей, вступающих в подростковый возраст, означает обсудить ее с друзьями. К нашему величайшему облегчению дочь вернулась два часа спустя, и на лице у нее было выражение, похожее на улыбку. «Хорошо», — сказала она. «Я с этим справлюсь. Когда мы уезжаем?» «Это великолепно, Кэтлин», — воскликнула я, когда мы обнялись. «Так что, если ты готова, мы бы хотели, чтобы ты рассказала брату о переезде. Он берет с тебя пример, а для вас обоих этот переезд открывает множество возможностей». Несколько минут спустя появился Китон, сияющий улыбкой от уха до уха. «Мама, папа, мы переезжаем в Японию». Старшие дети дают пример поведения младшим. И Китон в те годы копировал Кэтлин и с готовностью принимал ее решение. Кэтлин была хорошим образцом для подражания, и в данном случае ее способность быстро осмысливать новости и адаптироваться к изменениям помогла Китону почувствовать уверенность и оптимизм. Наша дочь уже оказалась сильнее, чем мы ожидали. Я могла бы написать еще одну книгу о тех уроках, которые нам преподала Япония, но, возможно, я сделаю это в другой раз. Скажу только, что как семья мы имели там потрясающий успех, а мне нравилась работа. Для нас всех самым значительным культурным отличием было практически полное отсутствие преступности. В городе с населением в 10 миллионов жителей дети могут совершенно безопасно гулять по центру, ездить на метро или ловить такси. Наши дети тоже так делали. Для них это стало опытом, придающим уверенность в себе. Вскоре они обзавелись друзьями в школе, и мы видели их не так уж часто. Порой у нас со Скотти были свободные вечера, и мы проводили их, изучая город, посещая концерты и занимаясь вещами, на которые у нас не хватало времени в Штатах. Но мы получили не только свободу. Пока я приобретала новые навыки и опыт работы, моя семья обживалась дома. Мы обитали в Нисси-Азабу, около рапонги дори в центре Токио. Это что-то вроде того, как жить на Манхэттене. По японским стандартам наша квартира была большой — 102 квадратных метра. Дети ходили в американскую школу в Токио, принимавшую детей иностранных сотрудников. IBM обеспечила большую поддержку, например, членство в американском клубе в Токио, являвшемся общественным центром для выходцев из США. Также они предусмотрели уроки японского для Скотти. Первое занятие прошло отлично, пока учитель не заговорил о домашнем задании. домашнее задание Я не делаю никаких домашних заданий», — заявил муж. На этом уроки и кончились. Занимаясь повседневными делами, Скотти поднаторел в пантомимах, чтобы объяснять, что ему надо. Тем не менее, время от времени случались конфузы. Однажды он купил какой-то эквивалент средства для посудомоечных машин JetDry. Каждый раз, когда он наливал его в посудомойку, она извергала нескончаемые потоки пены, заливавшие кухню, коридор и часть гостиной. Когда это случалось, я не говорила ни слова. Как и наши дети, Скотти по-своему познавал Токио. Если уж говорить о детях, однажды в субботу, через несколько недель после начала занятий в школе, Китон был дома и смотрел один из немногих англоязычных каналов по телевизору. Кэтлин, более общительный ребёнок, была в гостях у новой подруги. Я спросила Китона, как он себя чувствует в пятом классе. Его школа была многонациональной, в ней учились дети из 35 стран. «Прекрасно, мама», — ответил он, поднимая на меня взгляд. «Но Китон, правда», — продолжила я, опускаясь рядом с ним на футон. «Здесь всё совсем по-другому. Как ты себя чувствуешь на самом деле?» «Мама», — сказал он, почти снисходительно качая головой, — «дети здесь точно такие же, у них просто акценты разные». Мои губы расплылись в широкой улыбке. «Если это всё, что ты узнаешь за то время, которое мы проведём в Токио, меня это устраивает», — проговорила я, обнимая его. Хотя этот шаг вперёд в моей карьере означал большие изменения для всей семьи, мы все извлекли из них выгоду как по отдельности, так и вместе».